Наблюдавший и изучавший своего пациента, совсем молодым жаром только что начинающего полечивать доктора, с удивлением заметил в нем, с приходом родных, вместо радости, как бы тяжелую скрытую решимость перенесть час-другой пытки, которые нельзя уж избегнуть. Он видел потом, как почти каждое слово последовавшего разговора точно прикасалось к какой-нибудь ране его пациента и бередило ее.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 «Расстроена и зависит от разных болезненных впечатлений. Похоже на сон». «А ведь это, пожалуй, и хорошо, что он меня почти за сумасшедшего считает», — подумал Раскольников. «Да ведь это, к пожалуй, и здоровые также», — заметила Дунечка с беспокойством, смотря на Азасимова. «Довольно верное замечание», — ответил тот. «В этом смысле действительно все мы и весьма часто почти как помешанные».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 «Стало быть, не женихов подарок», — подумал Разумихин и неизвестно чему обрадовался. А, я думал, это Лужина подарок», — заметил Раскольников. «Нет, он еще ничего не дарил Дунечке». «Ха! А помните, маменька, я влюблен то был и жениться хотел», — вдруг сказал он, смотря на мать, пораженную неожиданным оборотом и тоном, с которым он об этом заговорил. «А, друг мой, да!» — Пульхель Александровна переглянулась с Дунечкой и Разумихиным.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 Кажется, за то, что всегда больная. Будь она еще хромая, альгарбата я бы, кажется, еще больше ее полюбил. Он задумчиво улыбнулся. Так, какой-то бред весенний был. «Нет, тут ни один бред весенний», — с одушевлением сказала Дунечка. Он внимательно и с напряжением посмотрел на сестру, но не расслышал или даже не понял ее слов.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 Если я погублю кого так только себя одну. Я еще никого не зарезала. Что ты так смотришь на меня? Что ты так повледнел? Роди, что с тобой? Роди, милый? Господи, да обморока довела!» — вскричала Пульхерия Александровна. «Нет, нет, вздор, ничего. Немного голова закружилась. Совсем не обморок. Дались вам эти обмороки? <кхем> да что бишь я хотел?»